142. Июль, 27. -е. Что делаете вы, чтобы преодолеть в себе ветхого человека? Двое в одном борются за господство над сознанием. Один хочет идти, хочет общения с владыкой, хочет к вершине подняться, а другой, который от прошлого всеми силами мешает ему восходить. Сколько лучших устремлений и начинаний ветхий разрушил, Он ветхий тоже строит и тоже стремится, но все его устремления и энергии направлены на внешние и ограничены пределами малых кругов. Он не выходит за пределы одной жизни, и даже в жизни одной он не любит и не хочет заглядывать далеко. Ограниченность его сущность и себелюбие — круг его уявлений. Но живем в беспредельности» где ничто не кончается, и потому каждое действие, каково бы оно ни было, является лишь звеном цепи, не имеющей конца. Мы говорим о сознательном забрасывании корей дальнего плавания. Когда мысль забрасывается в далекое будущее, она образует в нем фокус магнитного притяжения, к которому будет притягиваться сознание, как к заброшенному вперед якорю корабль. Все время, которое есть, находится в распоряжении человека. Надо лишь осознать, что если нечто желаемое неосуществимо сейчас, то оно осуществимо в будущем. И в это будущее, где все достижимо, изобрасывается сильный якорь магнитной мысли, который даст возможность притянуть сознание к желаемому достижению. Потому никогда не следует отступать или складывать оружие, или прекращать борьбу с ветхим, противоделателем в себе, зная, что будущее — это и есть то поле победы над собой, которое непреложно достанется победителю, усвоившему психомеханику этой борьбы и преодолению в себе ветхого человека. Не следует отступать или сдаваться ни при каких обстоятельствах, крепко памятуя о том, как можно добыть желанную победу. Можно, чтобы не вызывать ярого противодействия, не предпринимать на время никаких прямых действий. Но, утвердив прочно мысль о желаемом достижении и укрепив ее ритмом повторным, забрось ее вперед. В то будущее, в котором ветхому придется склониться перед волей Высшего я. Можно можно его победить, ибо он временен и приходящ, но вечен и бессмертен безмолвно смотрящий свидетель, пребывающий в каждом из нас.